Глава 39 Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого Вслед за Марьяной и Устенькой. Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц золотясь спускался к степи. Сребристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно, разгоревшее лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел. В ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удалявшуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному. Он так был счастлив. Он соскочил с крыльца и побежал за девками. «Ну тебя, увидит кто?» — сказала Устенька. «Ничего». А Ленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась. «Не нацеловались», — сказала Устенька. «Женишься, тогда целуй, а теперь погоди». «Прощай, Марьяна. Завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори!» «Что мне говорить?» — отвечала Марьяна. Обе девки побежали. А Ленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу около печки. Устенька ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. А Ленин Шепотом говорил с Марьянкой. «Пойдешь за меня?» — спрашивал он ее. «Обманешь, не возьмешь!» — отвечала она весело и спокойно. «А любишь ли ты меня? Скажи ради Бога». «Отчего ж тебя не любить? Ты не кривой!» — отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки. «Какие у тебя руки белые! Белые!» «Мягкие, как каймак», — сказала она. «Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли?» «Отчего ж не пойти, коли батюшка отдаст?» «Помнишь, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду». Марьяна вдруг расхохоталась. «Ты что?» «Так смешно». «Верно». «Я куплю сад, дом, запишусь в казаки». «Смотри, тогда других баб не люби, я на это сердитая». Э. А Ленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастья. Больно ему было потому, что она все так же была спокойно говоря с ним, как и всегда». Ее нисколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему и не думала о будущем. Ему казалось, что она любила только в минуту настоящего, и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой, и она соглашалась принадлежать ему». «Да», — говорил он сам себе, — «только тогда мы поймем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше. Завтра я все скажу ее отцу Белецкому, всей станице». Лукашка после двух бессонных ночей так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у ямки».